Глава пятая. Кира. Амелия? Итан вопросительно на меня взглянул, а я переступила с ноги на ногу и крепче прижала к себе сумку с пискнувшим ладаном. Путешествие в королевский замок подходило к концу, а завершающим аккордом должен был стать портал. Воздух дрожал, а очертания арки вспыхивали разноцветными искорками. Маг-портальщик, удерживающий заклинания, Свободной рукой утер под лба и одарил меня недобрым взглядом. «Поторопитесь, леди!» Я кивнула, но не сдвинулась с места. И почему я не подумала об этом раньше? Вряд ли до резиденции короля можно доехать на карете. Она всего лишь доставила нас сытаном до города. В прошлый раз, когда Амилия воспользовалась порталом, Дриада взяла вверх, а ее место заняла я. А если произойдет обратное, и меня вышвырнет из тела, Я прикусила щеку изнутри, присмиряя поднявшуюся панику. Здравый смысл подсказывал, что выбора у меня нет. Я могу отказаться использовать портал. Но рано или поздно я все равно увижусь с отцом, а новые фобии непременно его заинтересуют. Стиснув зубы, я зажмурилась и шагнула в марево портала. Отчетливо запахло грозой, а у меня перехватило дыхание. Моя нога так и не коснулась пола. Я дернулась вперед, но тщетно. Меня словно швырнуло в воду, с радостью сомкнувшуюся над моей головой. Я беспомощно забарахталась, но каждое движение давалось с трудом. Когда воздуха в легких не осталось, я вдруг почувствовала под ногами пол. Пошатнувшись, я закашлялась и наверняка упала бы, не подхвати меня, Итан. «Амелия, что с тобой? Зачем ты так сопротивлялась заклинанию?» «Я...» Меня все еще колотила нервный дрожь. Итан усадил меня на стул, я беспокойно нахмурился. «Это из-за того обморока после прошлого перехода? Я уверен, что тогда ты просто переутомилась. Это безопасно». «Спасибо, мне уже лучше». Перед глазами наконец прояснилось. И я смотрелась. Портал перенес нас в красивую гостиную, оформленную в шоколадных тонах, щедро разбавленных позолотой В углу стоял мой багаж. который я передала портальщику десятью минутами ранее. «Вызвать тебе лекаря?» — спросил Итан, но я покачала головой. «Нет, нет, я уже в порядке». «Тогда я оставлю тебя. В академии мы привыкли вести себя свободно, но здесь, в замке, нужно соблюдать приличия. Лучше, чтобы нас не видели в одних покоях». Итан направился к двери и, коснувшись ручки, добавил. «Увидимся на балу». «Спасибо тебе». «Тебе не за что меня благодарить», — отмахнулся он. Едва я поняла, что нам с Итаном предстоит путешествие в одной карете, то здорово обеспокоилась. Но тот разговор накануне испытания, когда я попросила жених отдать время, что-то изменил между нами. Итан словно перестал считать наш будущий брак уже свершившимся фактом. Я расслабилась. Скованность ушла. И мы полдороги. Смеялись и разговаривали. Или все дело в том, что с нами не было Джареда, которому нужно что-то доказывать. В любом случае, я была благодарна жениху за эту, пусть и эфемерную, свободу. Пожалуй, если бы не дремлющие во мне притяжение я вполне могла бы влюбиться в Итона». «А тут не дурно», — присвистнул Ладан, выбравшись из сумки. «После подобной роскоши даже жалко будет возвращаться в общежитие». Я фыркнула. «Для святой книги ты слишком любишь удобство. Даже отказываешься лежать на столе без подушки. Артефакт ни капли не смутился. Все ради того, чтобы ничего не отвлекало меня от молитв во славу Светлой Матери». Внезапно в дверь постучали, и внутрь вошла незнакомая женщина лет тридцати. Роскошное темно-зеленое платье подчеркивало ее стройную фигуру, а светлые волосы были убраны наверх. Что-то в ее облике показалось мне знакомым. «Амелия, ты так повзрослела!» Слегка наигранно произнесла женщина. А вот волосы обрезала зря. Меня осенило. Я вспомнила, где уже слышала этот высокий голос с высокомерными нотками. Воспоминаниях Амилии. Это ее, а теперь и моя, старшая сестра. Перед глазами замелькали новые и новые сцены из детства. А вот Мариана кривит губы и отсылает меня прочь. В тот год выяснилось, что во мне проснулась древняя кровь, и сестра полностью скопировала отношение отца. Следующая картинка. Я сидела в выстуженной келье монастыря, поджав под себя ноги и отчаянно пытаясь согреться. Пальцы давно замерзли, но я старательно выводила буквы, щуря глаза в неярком свете огарка Мариана терпеть не могла помарки в письмах, но ответа я так и не получила. «И я рада тебя видеть», — через силу произнесла я. По-видимому, Мариана уловила мою заминку. Поджав губы, Она вскинула подбородок. А ты изменилась. Жаль, что я так и не дождалась от тебя весточки из академии. Наверное, новая жизнь так поглотила тебя, что ты забыла о семье. Я пожала плечами. Разве это не моя семья забыла обо мне? К счастью, мне повезло. В академии я нашла друзей. Идем. Нечего стоять столбом. Прошипела сестра. Кажется, с любезностями мы покончили. Мариана направилась в спальню. И вдруг с визгом шарахнулась в сторону. Прямо на нее вылетел взбудораженный ладан. Он рассыпался в извинениях. И лицо сестры посерело. Я подмигнула артефакту. Но когда Мариана обернулась, натянула на лицо вежливую улыбку. Дальний угол спальни занимала вешалка с бледно-желтым платьем, весьма целомудренного, даже простоватого фасона. Длинные рукава, стойко-воротник и ненамека на разрез или декольте. единственные украшения едва заметная вышивка на корсаже. Ребекка сочла бы подобный наряд оскорблением. «Платье для тебя подготовили, но его нужно подогнать по фигуре. Бал уже сегодня?» Я повернулась к сестре. Расписание насыщенное. Сегодня вечером — бал. Завтра — традиционная осенняя поездка верхом. Утром воскресенья нас всех ждет королевский завтрак. А после обеда гости начнут разъезжаться по домам. Надо поторопиться. Но ведь до вечера еще есть время, — возразила я. путешествие в карете и ощущения от портала сложно назвать приятными. А компания сестра и вовсе вызывала тошноту. Я надеялась хоть ненадолго отвлечься. Марианна предвкушающе улыбнулась. Перед балом тебя хотел видеть отец. Комнату заполнили горничные. Но я погруженный в размышления. Едва их заметила. Пока меня приводили в порядок, я раз за разом мысленно прокручивала все возможные варианты разговора с отцом. Маэстро Савебера старалась. Ее письмо получилось весьма убедительным, но в то же время деликатным. Хотелось верить, что ее доводы заставят отца согласиться. Но не стоило рассчитывать на столь легкую победу. Я настолько задумалась, что не заметила, как мы закончили. Мариане пришлось дважды окликнуть меня, чтобы я очнулась. Сестра отпустила прислугу. Я посмотрела в зеркало, с трудом узнавая себя. Девушка в отражении. Выглядела юной, беспомощной и совершенно неспособной на собственное решение. Не самый удачный образ для серьезного разговора. Я сдержанно поблагодарила сестру, и на мое плечо опустился Ладан, отсиживающийся в соседней комнате. Мариана с неприязнью посмотрела на артефакт и вздернула подбородок. «Отец ждет тебя в кабинете!» Я уже открыла рот, чтобы спросить, где он находится. Как вдруг перед глазами замелькали картинки. Амелия уже бывала здесь. Спасибо за помощь. Едва мы вышли из покоев, Ладан вручил мне письмо Мастресы. «Одна из горничных обыскивала твой багаж. Я притворился книгой, а когда она отвернулась, на всякий случай стащил письмо». Я задача наморгнула. «Ну зачем?» «Кажется, родные тебе не доверяют». От обиды за дриаду перехватило дыхание. И чем же она так им не угодила? Теперь понятно, чего она не хочет возвращаться в тело. Спасибо, Ладен. Я без особого труда отыскала лестницу и поднялась на третий этаж. Ноги будто сами знали, куда шагать. Коридор, озаренный светом ламп на стенах, привел меня к массивной двери из красного дерева. Подложечкой засосала от страха. Но я упрямо расправила плечи и сделала глубокий вдох. Фидер Стефан отвратительно обращался с дочерью. Но злость придется оставить при себе. Второго шанса не будет. Я коротко постучала и замерла в ожидании ответа, но его не последовало. Я слышала шорох страницы, негромкий шум. В комнате явно кто-то был. Я занесла кулак над дверью и замерла. Это такая проверка на терпение? Мне следует отступиться или же снова постучать. К счастью, в этот момент раздалось «войдите». и я шагнула внутрь. Фидер Стефан оказался все еще привлекательным мужчиной лет пятидесяти. Худощавый, с пронзительно-голубыми глазами и благообразной сединой. Он был гладко выбрит и одет в длинный белый балахон. «Амелия, присаживайся». Отец, на секунду оторвавшись от бумаг, указал мне на стул напротив. Помимо воли меня охватило раздражение. Не то чтобы я рассчитывал на бурную встречу, «Но неужели это все, что он может сказать?» Я послушно опустилась на стул и расправила складки платья. Прошло еще несколько минут, но Федор словно забыл о моем присутствии. Ладен озадаченно заюрзал на плече, и я смелилась спросить. «Отец, ты хотел меня видеть?» Не поднимая взгляда, тот произнес. «Терпение, добродетель Амелия. Подожди, пока я закончу». Ждать пришлось ровно двадцать три минуты. Я следила за стрелками на стенах часов, внутренне кипя от негодования. Дважды порывалась высказать отцу все, что я о нем думаю. И дважды прикусывала язык. Ладан бросал на меня сочувственные взгляды, чем весьма удивил. Я думала, что главный фидер светлой матери станет его кумиром, но молитвенник явно разделял мои чувства. Наконец отец отодвинул бумаги в сторону, и окинул меня оценивающим взглядом. По-видимому, сочтя работу Марианны удовлетворительной, он подался вперёд и сложил руки в замок. «Итак, Амелия...» Его спокойный голос не обманул меня. «Сейчас мне устроит выволочку». «Надо сказать, ты очень расстроила меня. Я думал, что монастырь сделал из тебя кроткую девушку и присмирил дурную кровь. Может, я поторопился и четырёх лет мало?» О, вот уже и угрозы начались. Лихо. Правильно, а зачем терять время? Но этим меня не проймешь. Он не упрячет меня в монастырь. Ему слишком нужен брак с Клиффордом. Прости, я опустила глаза. Я не хотела тебя расстроить, но не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Я ведь прилежно учусь и восхваляю богиню. Ладан дернулся, но промолчал. Отец нахмурился. «Ты обрезала волосы и отправилась на вечеринку. Неужели ты не знаешь, как легко сбиться с правильного пути? Мужчины, недостойные танцы, алкоголь. молить чтобы светлая матерь не отреклась от тебя». «Это он серьезно?» Я едва не фыркнула. По его мнению, одна вечеринка опозорила меня. «А твои подруги?» Продолжал Фидер. «Я договорился, чтобы тебя поселили в комнату с достойными молодыми леди». но вместо этого ты связалась с дочкой торговцев и проявленной феей. О чем ты думала, Амелия? «Но светлая матерь учит нас быть милосерднее и не делать различий между людьми. Все они достойны света богини», — жаром произнесла я. И отец едва заметно поморщился. «Наша церковь выступает против дурной крови, а моя дочка якшается с феей. Как ты думаешь, что обо мне говорят другие эфидры?» «Они и так недовольны моим назначением. Тебе нужно найти новых подруг». «Конечно, отец». Послушно согласилась я. Впрочем, не собираюсь следовать его приказу. «А как у тебя с Клиффордом-младшим? Я знаю, что такое притяжение, но, надеюсь, могу рассчитывать на твое благоразумие». На мгновение я задержал дыхание, а вдоль позвоночника пробежала волна мурашек. «Осторожней, Кира, ты ступаешь на тонкий лед». Тебе не о чем беспокоиться. Но как раз об Итани я и хотела поговорить. Отец изогнул бровь, будто удивляясь тому факту, что у меня вообще есть желание. Мэйстресса Вебер просила передать тебе письмо. Тут я безбожно лукавила. Она написала письмо исключительно по моей просьбе. Но что-то подсказывало Меня он даже слушать не станет. Сразу отошлет прочь. Фидер Стефан вытащил из конверта лист бумаги. И пробежал по нему глазами. По мере прочтения он становился все серьезнее и серьезнее. Закончив, он хмыкнул и посмотрел на меня. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Я думаю, что к словам мейстресы надо прислушаться». Осторожно начала я. «Возможно, нам и впрямь стоит отложить магическую проверку. Ладан — уникальный артефакт, само благословение богини». Отец задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Это действительно любопытно. Но нельзя забывать, что истинное предназначение женщины — домашний очаг». «Я на удержала лицо. Это все равно, что биться лбом в глухую стену. ну отец...» «Довольно, Амелия. Ты стала слишком своенравной, и мне это не нравится. Похоже, академия обнажила твои пороки». вкрадчивый голос отца заставил меня сжаться в комок. Лишь несколько секунд спустя мне удалось выровнять дыхание и прийти в себя. Похоже, тело реагировало привычным для него образом. Амелия всегда боялась отца. Но если я отступлю, то второго шанса отстоять себя мне точно не представится. Выпрямившись, я с жаром произнесла. «Я всего лишь хочу обсудить свое будущее. Пожалуйста, подумай о предложении мейстреса Вебер». Фидер Стефан нехотя кивнул. В душе шевельнулась надежда, но я безжалостно растоптала ее. «Слишком рано, Кира». «Кстати, об артефакте. Я слышал, что он у тебя говорящий». «Так и есть. Ладан и впрямь был сегодня особенно молчалив». «Оставьте нас наедине. Я хочу познакомиться с ним поближе». «Конечно. Похоже, на этом аудиенция закончилась». Я выдрузила Ладана на стол, мельком погладив его по корешку. И вышла из комнаты. Едва оказавшись в коридоре, я привалилась к стене и обессиленно закрыла глаза. Получасовой разговор вымотал меня сильнее, чем я думала. А ведь впереди бал, на котором тоже нельзя ударить в грязь лицом. Ни праздник в честь испытания, ни вечеринка Джареда в тренировочном зале. Ни в какое сравнение не шли с королевским балом. От обрушившихся на меня звуков и запахов сердце подскочило горлу. В зале царил полумрак, и мне потребовалось несколько минут, чтобы различить очертания. Мраморные колонны подпирали потолок, на полу лежала разноцветная листва, шелестевшая под ногами гостей. В свете ламп, висящих прямо в воздухе, мне открывались все новые и новые детали. Настоящие деревья, растущие словно из ниоткуда, огромная бабочка, едва не задевшая меня крылом, и какой-то мелкий зверек, прошмыгнувший под ногами. Волшебно! И в то же время рядом пробегали лакеи с напитками, а на помосте у дальней стены играли музыканты. Удивительное сочетание бала и осеннего леса. Меня сопровождали Марианна с супругом, рано посидевшим мужчиной, лет тридцати пяти. Они идеально подходили друг другу. На его лице застыло такое же недовольное выражение. На меня он не обращал внимания. и я тоже решила игнорировать родственника. Внезапно сестра остановилась. «Амелия, мне нужно поздороваться со знакомыми. Ты можешь подождать меня здесь?» «Конечно». Не моргнув глазом, согласилась я. «Никуда не уходи». Проводив взглядом Марианну с мужем, я хмыкнула. «Да она же стесняется меня». По мере того, как она удалялась, на ее лице расцветала улыбка. и даже походка становилась энергичнее. Похоже, она отчаянно цеплялась за свое положение в обществе, и сестра Дриада не вписывалась в эту картинку. Я с облегчением отошла к стене и перевела дыхание. На фоне роскошно одетых женщин я в своем наглухо закрытом платье выглядела серой мышкой, но на меня все равно пялились. В глазах некоторых отчетливо читалось злорадство. Похоже, Фидра Стефана здесь не особенно любили. Вспомнив об отце, я помрачнела. Надо было забрать артефакт с собой. Зря я отступила. Не иначе, как подсознательный страх Амелии перед отцом заставил меня сдаться. Оставалось надеяться, что Ладан не выдаст моих секретов. Известие о том, что я больше не молюсь богине, повергнет отца в ужас. Заскучав, я подхватила бокал вина с подноса, проходящего мимо лакея, и двинулась в обход зала, с интересом рассматривая его необычное убранство Подойдя к одному из деревьев, я коснулась ветки и вздрогнула. Неужели это какая-то хитрая иллюзия? На ощупь, словно настоящая. Я обошла клен и нырнула в гущу веток, норовя дотянуться до ствола. Внезапно до меня донесся обрывок разговора. — Ты представляешь, купер сынов пришлый. Я похолодела и зажала рот ладонью. Двое мужчин, остановившиеся рядом, не замечали меня сквозь густую листву. Я напрягла слух и, кажется, даже перестала дышать. Их младший, Энтони, пытался покончить с собой. Когда маги откачали его, оказалось, что он уже в теле, не один. И какие прогнозы? Шепотом осведомился второй и жадно отхлебнул вина. Удастся прогнать чужака? Так они ясно. Парень отказывается жить, зато вторая душа очень даже хочет. Впрочем, если Энтони проиграет в схватке, то, сам знаешь, им помогут. Пирсон влиятельный род, так что корона не оставит их в беде. Вот уж повезло, так повезло. пришло вот то прогонят, а Энтони навечно останется изгоем. Как и вся его семья. Вот ведь дурень. Мужчины заговорили о чем-то другом и ушли. Я привалилась к стволу дерева. От подслушанной беседы меня резко замутило. Мои худшие подозрения подтвердились. Пришлых здесь не жаловали. И зачем меня понесло к этому дереву? Впрочем, пирсоны были главной темой вечера. Ни раз и не два до меня долетали одни и те же сплетни, пересказанные разными словами. Я беспомощно оглядела зал. Резко расхотелось оставаться одной. Сейчас меня бы и компания Марианна устроила. Где-то здесь должны быть Итан и... Джосс. Внезапно мой взгляд выхватил в толпе знакомое лицо. Ребекка... одетая в ярко-зеленые платье стояла в компании двух мужчин. Один из них, судя по фамильному сходству, был ее отцом. А вот второй... На вид я дала бы ему около шестидесяти, полноватый с одутловатым лицом и красными пятнами на коже. Его лысая макушка блестела в свете ламп, и он постоянно протирал ее платком. «Неужели это и есть потенциальный жених, друг отца Ребекки?» Он уже смотрел на нее так, будто вот-вот потянется за кошельком. На губах девушки застыла неестественная улыбка, а пальцы с силой сжимали бокал. Она старалась не смотреть на мужчину, и мое сердце кольнуло жалость. Я сделала несколько шагов и нерешительно остановилась. Ее определенно надо было спасать. Но как? Пока я подыскивала слова, Ребекка заметила меня и просияла. «Вы простите меня?» если я отлучусь. Мне нужно поговорить с подругой». Отец Ребекки недовольно поморщился. «Вообще-то, лорд Хенрик хотел расспросить тебя об учебе». «Простите, но это очень-очень срочно». Я прижала руки к груди и глупо захлопала ресницами. Лорд Хенрик великодушно отмахнулся. «Пусть идут, Гарри». Между строк отчетливо читалось, куда она денется. Рассыпавшись в благодарностях, Ребекка увлекла меня за собой, и вскоре мраморная колонна отгородила нас от взор мужчин. «Спасибо тебе», — горько усмехнулась она. «Я целых полчаса не могла сбежать. Отец решил показать товар лицом. Он не верит, что я найду мужа сама. Мне ведь не каждый подойдет». Отец выставил список требований. «Он должен быть магом, знатного происхождения и достаточно богат». «Да уж, недурно «А если просто выскочить замуж за первого встречного?» Ребекка погрустнела. Отец дал понять, что сумеет аннулировать любой брак, который его не устроит. Внезапно музыка оборвалась, и в зале резко воцарилась тишина. Массивные двери распахнулись, и створки с грохотом ударились о стены. «Его Величество Дэниел и Ее Величество Джулия!» Люди послушно расступились и я увидела короля. Высокого темноволосого мужчину, бережно державшего под руку молодую женщину. Их одежда во многом выступала роскошным нарядом подданных, но зато демонстрировала безукоризненный вкус. Следом за ними вошла и свита, состоявшая из десятка людей. Церемонимейстер нудно представлял каждого из них, и зрелище мне наскучило. Я отвернулась к Ребекке, нервно заламывающие пальцы как вдруг знакомое имя заставило меня насторожиться. «Леди Изабелла Феллинг, двоюродная племянница Его Величества». Я ошарашенно выдохнула, узнав соседку по комнате, одетую в бледно-голубое платье. Вскинув подбородок, она упрямо шагала вперед и не смотрела по сторонам, но я достаточно хорошо знала ее, чтобы понять. Она ужасно волновалась. «Отец ошибался!» Я умудрилась подружиться с родственницей самого короля,